хотя бы даже потому, что это была последняя воля моего Суванкова. В ту ночь он до утра не спал, всё наказ мне давал: "Начинай готовиться к весне, тягло поставь на отдых, ремонтируй плуги, бороны, брички, присмотри за многодетными семьями, за стариками". То делай так, это, эток Эх, беспокойный человек, мой милый муж мой. Друг сердечный. И до самого утра не утихала над дворем метель, ветер гудел в трубе. С Иванкулом мы провожали тоже на Большаке. Он сел в бричку джайнака вместе с такими же пожилыми людьми.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 А в хозяйстве телеги без колес, упряжь, обрывки веревочные, хомуты разбитые, в кузнице и угля нет. Стали мы жечь джарганак колючий по суходолу в поймище, тем и не давали угаснуть горну. А житие не прежнее, голод застучал в домах. И всё же мы делали всё, чтобы не остановилось хозяйство колхозное, тянули его сколько хватало сил. Как вспомню теперь. Ради дела к кому с добрым словом подойдёшь, к кому с выговором. А то чуть и не за волосы таскались, всякое бывало. Чего я только не натерпелась тогда.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 Стоят они перед глазами такими, какими были, голодные и голые, как они работали тогда в колхозе, как они ждали победы, как плакали и как мужались. Не знаю я-то они, что бессмертные дела совершили. И никогда, что бы ни приходилось переносить, как бы ни сгибались плечи мои, никогда не пожалею я, что работала бригадиром.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 Второй месяц не было ни слуху, ни духу. Мы с Алиман прячем глаза, чтобы не заговорить о том, что и без того страшно, а косыми. Если разговаривали, то о том, о сём, о работе, о хозяйстве по дому.